— Будь моя воля, — думал Попков, — я бы половину въездных виз, а то и треть, — зазвонил телефон прямой связи с ЦК-партией. Я слушаю, — подняв трубку с невольным раздражением в голосе сказал начальник пятки: Алло, я слушаю. Телефонная трубка молчала. — Алло, Попков у аппарата. Внезапный, вроде бы, беспричинный страх охватил Фрола Дмитриевича. — Я слушаю. — Так слушай. Он сразу узнал голос Андропова и похолодел. В голосе плакотали ярость и бешенство. Никогда раньше такого голоса Юрия Владимировича ему слышать не доводилось. — Как вас понимать, Фрол Дмитриевич? — То есть, Мы с вами давно договорились, что все зарубежные публикации, в которых хотя бы упоминается мое имя, вы немедленно доставляете мне. Немедленно. У вас там на этой работе с зарубежной прессой целый полк бездельников сидит. И что же? Только сегодня, сейчас, не вы, Фрол Дмитриевич, не вы. Мои люди кладут мне на стол газету Daily News. «За 24 октября, со статьей вашего Артура Вагорский накануне. Мерзкая статья, отвратительная, провокационная». Там, на Старой площади, Андропов задохнулся от злобы. «Опубликовано десять дней назад. Вы хоть с ней знакомы?» «Знаком, Юрий Владимирович». «Так в чем дело?» «Честно?» «Разумеется, честно, черт бы вас побрал!» Интонация голоса смягчилась. И если бы товарищ Попков верил в Бога, он бы истово перекрестился. «Не хотел вас огорчать, Юрий Владимирович, перед праздником, перед решающими событиями?» «Вот что, уважаемый, давайте прежде всего будем мужчинами и профессионалами. Давайте делать свое дело». Постоянно и неуклонно. Согласен, Юрий Владимирович, извините. Он ну, согласен. Андропов хмыкнул и, похоже, совсем успокоился. Так что, Фрол Дмитриевич, этот Вагорский окончательно вышел из-под вашего контроля опеки. Вы его не можете больше направлять в нужную нам сторону? Да как сказать. Скажите, как есть. Во всяком случае, все его последние статьи говорят именно об этом. Он вне вашего влияния. Более того, он нам враждебен и поэтому опасен. Что вы намерены делать дальше, Фролгинович? Ситуация с Артуром Вагорским сложная. Не только мы влияем на него, не только мы поставляем, надо сказать, дотошному американцу информацию. Это его девка, как ее? Да, Виктория Садовская и вся ее среда, где постоянно вращается Вагорский. Что ж, Юрий Владимирович, на то мы тут и сидим. Будем работать с Будем. Нет уж, перебил Андропов. Все. В голосе его снова звучала ярость. Свагорский после его статьи накануне. Все. Он должен быть объявлен персоной нон-грата и выдворен из Советского Союза. И другим неповадно будет. Да и с Викторией Садовской пора разобраться. Ей совсем не помешает несколько лет в новой рабочей среде, на свежем воздухе, подумать о своих заблуждениях. Да и этот религиозный журнал, как он, благовест Юрий Владимирович. Она там вроде теперь замредактора? Да. Уж больно мы с вами, Фрол Дмитриевич, гуманны. Чрезмерно сколько лет терпим у себя под боком? Это мракобесие, этот религиозный дурман, замешанный на антисоветчине. Пора, пора принимать меры? Согласен, Юрий Владимирович. А теперь вот что. Объясните мне, пожалуйста, Фрол Дмитриевич. Каким образом у этого Вогорска оказалась, как я понимаю, верстка последней части мемуаров нашего замечательного писателя Леонида Ильича Брежнева? Попков молчал, не дождавшись ответа, Андропов продолжал. В голос вернулось раздражение. — Что там у вас происходит в цензуре? — Недоработка, — говорил Владимирович. Недоработка объясните все-таки как это возможно объяснение одно поков вздохнул все продается все покупается в рядах работников государственной безопасности не должно быть коррупции не должно там юрий владимирович работает не только наши люди ну хорошо разберитесь обязательно выявите виновных примите меры И доложите мне, да, Юрий Владимирович, примем все меры, будем работать. Вот и работайте, дорогой, работайте. Андропов положил трубку. Проф Дмитриевич Попков, с облегчением вздохнув, вытер носовым платком под солба и, переключившись на дежурного в приемный, сказал, приглашайте, товарищи. Было без десять утра. 5-10 ноября 1982 года 5 ноября члены Политбюро на незапланированное экстренное заседание собрались по инициативе Юрия Владимировича Андропова в его кабинете в 12 часов дня. Присутствовали не все, пять или шесть человек. На этом заседании не было Константина Устиновича Черненко, который оказался в этот день у себя на даче, ему не здоровилось. От имени врачей, постоянно наблюдающих за здоровьем Брежнева, и от себя лично говорил академик Евгений Иванович Чазов. На сегодняшний день здоровье Леонида Ильича стабильно. Личный врач генерального волновался. Если, конечно, можно назвать здоровьем то состояние, в котором он находится. Не буду повторять того, что вам хорошо известно. Евгений Иванович закашлялся. Но 7 ноября объединяются два фактора. Синоптики доложили, что в первый праздничный день, во время военного парада и демонстрации трудящихся на Красной площади, Резко ухудшится погода. Температура может понизиться до 10 градусов мороза. Резкий северный ветер. Это первый фактор. Второй – чрезвычайное ослабление организма Леонида Ильича. Покой, тепло, постоянные медицинские процедуры. Вот что ему нужно сейчас. Чазов помолчал, очевидно подыскивая слова для заключительного вывода. Словом, объединившись, эти два фактора ставят под угрозу жизнь главы государства 7 ноября на трибуне Мавзолея. Переохлаждение организма создает угрозу его жизни. Поэтому мы, лечащие врачи товарища Брежнева и личный я, категорически против его присутствия на Красной площади в этот день. Более того, мы будем настаивать на постельном режиме. «Как же согласится он на постельный режим?» — сказал Андрей Андреевич Громыко в злой усмешке скривей в рот. «Да, пациент прям, – вздохнул академик Чазов. «Одну минуту, Евгений Иванович». Тихо, вкратчиво, сказал Андропов, сидевший за своим столом и что-то чертивший на листке бумаги остро заточенным синим карандашом. «Вы сказали, здоровье Леонида Ильича стабильно. В последнюю неделю он встречался с коллективами двух московских предприятий. Скажите, во время этих встреч его здоровье было таким, как сейчас?» Чазов подумал несколько мгновений сказал, «Пожалуй». «Да, именно так». Но в голосе его не было уверенности. Товарищи, Юрий Владимирович поднялся и обвел всех находящихся в кабинете пристальным внимательным взглядом. Жизнь главы государства, его здоровье бесценны. Но есть еще интересы государства, престиж Советского Союза, забота о стабильности в нашем обществе, да и во всем мире. Отсутствие вождя народа на трибуне 7 ноября – 65-ю годовщину нашей Великой Революции может быть превратно воспринято советскими людьми, более того, вызвать панику. И так, к сожалению, не раз появлялись слухи о его кончине, которые ты и твои опричники и распространяют, успел подумать Андрей Андреевич Громыко, впрочем, без всяких эмоций и чувств. И вдруг в такой день, «Леонида Ильича нет на трибуне Мавзолея Владимира Ильича Ленина. И многочисленные иностранные делегации, журналисты и телеоператоры со всего света, которые будут присутствовать на Красной площади, представляете их реакцию?» Все молчали, потупя взоры долу. «Нет!» В голосе главного идеолога страны зазвучали пафос и страсть. «Леонид Ильич!» в этот торжественный день должен принимать военный парад и приветствовать ликующий народ. Как всегда. Евгений Иванович, повернулся Андропов к часу. Как вы утверждаете, здоровье Леонида Ильича стабильно. Остается уберечь его от переохлаждения на трибуне Мавзолея. Так неужели мы этого не можем сделать? Теплая добротная одежда, его любимый горячий чай, Наконец, если надо, соответствующие лекарства, стимулирующие тонус организма. Всего на несколько часов, Евгений Иванович. А после праздника и вы, и мы сделаем все, чтобы товарищ Брежнев как можно больше уделил времени своему здоровью и отдыху. И мы уже работаем в этом направлении. Какая лиса! Просто бестия! Подумал Громыко, испытав даже некоторое, правда, мгновенное восхищение. Поэтому, товарищи, я предлагаю не лишать Леонида Ильича счастья быть 7 ноября со своим народом. Ведь он каждый год с нетерпением ждет этот прекрасный день. Собрание наше не протокольное, но все-таки давайте проголосуем. Кто за мое предложение, прошу поднять руки. И Юрий Владимирович Андропов первым поднял руку. Подняли и остальные, не глядя в глаза друг другу. Кроме Евгения Ивановича Чазова, который, демонстративно сцепив пальцы в замок, сидел, замерев и глядя перед собой в пол. Что ж, мини-спектакль был разыгран безукоризменно. Синоптики не ошиблись. 7 ноября 1982 года с раннего утра резко похолодало до 7 градусов ниже нуля. Задул резкий северный ветер. Небо над Москвой нависло тяжелой черно-серой массой, иногда начинал идти снег, и порывы ледяного ветра несли его по пустынной Красной площади. Было без десяти минут десять. Военная техника, шеренги курсантов и слушателей военных академий, ряды сухопутных войск замерли на манежной площади и прилегающих улицах, скрываемые темно-красной громадой исторического музея. А трибуны до отказа были заполнены гостями. Над ними стоит тихий гул ожидания. Скоро прекратился короткий снегопад, посветлело. В сером небе на мгновение, причудливо и нереально, расплывчатым желтком возникло солнце и тут же исчезло, опять хмурилось. Он, поддерживаемый телохранителями, трудно, тяжко поднимается на трибуну мавзолея, останавливаясь на каждом переходе, нечем дышать, не хватает воздуха. Он тепло одет, зимнее пальто... Под пиджаком толстый свитер, шерстяной шарф, кожаные на меху ботинки, андатровая шапка. Но все равно холодно. От ударов в лицо порывистого ветра перехватывает дыхание, начинает деревенеть щеки. Он слышит, как за ним тоже трудно, карабкаются его соратники. Ну вот и близок конец, еще один переход в несколько ступенек. На Спасской башне куранты начинают отбивать в 10 часов. С последними ударами курантов он оказывается на трибуне. Телохранители отступают назад. Несколько самостоятельных шагов. Ничего, ничего, сейчас. Порядок. Не пошатнулся, не качнулся в сторону. Дошел. Все. Он на своем месте. Все привычно, как всегда. Команды, гимн, короткие речи, грохот и бензинный чат военной техники, от которой, кажется, сотрясается земля, военные марши, мощный слаженный грохот сапог, проходящих мимо стройных колонн. Он скорее по многолетней привычке, по инерции пытается отдать честь, но рука еле-еле поднимается до уровня плеча и замирает. Еле заметно подрагивает. Он не видит, что происходит там, на Красной площади. Все в странном, розоватом тумане. То приближается, то исчезает. Гул, грохот, уже совсем одервенело лицо, оказывается, по щекам текут слезы, застывая в глубоких морщинах, а он и не чувствует этого. Леонид Ильич, горячего чайку, что Где? Ага. Он пьет горячий, чуть-чуть подслащенный чай. Нельзя, нельзя сладкого. От сладкого прибавляется вес. Не ощущает ни вкуса, ни запаха, ни тепла. Ставные зубы стучат по краю стакана. Спасибо. Хочется в туалет по-маленькому. Но нет тут туалета. А уйти нельзя, неудобно. Престиж государства, народ не поймет. Надо стоять, стоять. Лечь бы в тепле, поспать бы полчасика. Нельзя, нельзя. А по Красной площади уже шествуют колонны ликующих демонстрантов. Знамена, транспаранты, портреты, его портреты. Много-много его портретов. Народ меня любит. а. И я люблю свой народ. Я всех вас люблю. По щекам ползут слезы, и тут же застывает во оврагах морщин. Шевелятся безжизненные непослушные губы. Он говорит ему, своему народу, пламенную революционную речь. Но стоящие с двух сторон соратники слышат только невнятный редкий шепот, похожий на бред. Так проходит час-второй. Он уже не понимает, где он, что с ним. Вряд ли осознавал Леонид Ильич Брежнев в тот день 7 ноября 1982 года, стоя на трибуне Мавзолея, принимая военный парад, приветствуя колонны демонстрантов, что он прощался со страной, которой правил 18 лет то все это было для него в последний раз. Вряд ли. О чем он тогда мог думать? Может быть, о самом простом житейском? Давно надо было здесь, в мавзолее, соорудить лифт, чтобы в нем товарищи поднимались на трибуну, не мучились, не страдали. И теплый, удобный туалетик должен тут быть. Ничего, Владимир Ильич не обидится, Сам человеком был, и буфет небольшой, тоже теплый, отлучился незаметно на пару минут, выпил чашку кофе, съел бутербродик, а кому врачи позволят, пусть и рюмочку пропустит, не грех праздник. А может быть, генеральный секретарь правящей партии, глава государства подводил итоги своего правления и удивлялся, как это ему удалось. Восемнадцать лет удержаться на самом верху. Не свергли, не убили, не отправили в позорную отставку, как Никиту. Знал ли Леонид Ильич ответ на этот вопрос? Тоже вряд ли. А все, возможно, просто, совсем просто. Он никогда лично не управлял страной и нисколько не страдал от этого. Символы власти, звания, ордена, право первой подписи, подскажут товарищи, подпиши, подпишет, шепнут, не подписывай, не подпишет, да еще черные брови насупит, кулаком по столу грохнет, покажет характер. Ритуал приемов, праздников, встречи с первыми лицами других государств, протокольные церемонии, все это было ему дороже самой власти. И такой лидер государства вполне устраивал единомышленников, стоявших за его спиной и варивших свою политическую похлебку. Другое дело, что каждый варил ее на свой вкус. Ну и ладно, варите, хрен с вами. Только меня не трогайте. Зато вон до каких лет дожил, оставаясь вождем советского народа и всего прогрессивного человечества. 76 лет. Действительно, политический долгожитель. За годы его правления в Соединенных Штатах Америки, к примеру, четыре президента сменились. Это товарищ Брежнев точно знал. А если в российскую историю заглянуть? Правда, не очень-то он не заглядывал. Если вообще заглядывал, а зачем напрягаться? Зря время терять? Скажем, нужна историческая параллель в отчетном докладе на очередном съезде партии. Так для чего, скажите, референты и советники, этот доклад пишущий, все исполнит в лучшем виде. И тут надо откровенно сказать: был Леонид Ильич, как и все наши вожди его круга, начиная с Никита Сергеевича Хрущева, человеком невежественным, необразованным, некультурным не Никогда он не читал книг. Все сведения и знания черпал из кинофильмов про войну, про разведчиков, про колхозы, про историю. А представления о современной жизни страны, в том числе и негативные, черпал из газет, журнала «Крокодил», который очень любил читать с Викторией Петровна, из телевизионных передач «Время и Фитиль». Что ж, давайте за него в российскую историю заглянем. Интересные обнаруживаются обстоятельства. Дожил кто-нибудь до возраста Леонида Ильича Брежнева из верховных правителей государства российского? Представьте себе, никто. Последний русский император Николай II расстрелян большевиками в 50-летнем возрасте. Иван Грозный, Петр I — и основатель первого в мире государства рабочих и крестьян Владимир Ленин, покинули сей мир, когда каждому из них было по 53 года. Николая I приняла земля в возрасте 59 лет. Александра II, великого царя-реформатора, революционеры-народовольцы грохнули бомбой за полтора месяца до его 63-летия. Екатерина II умерла, когда ей было 67 лет. Из советских вождей только лучший друг всего прогрессивного человечества Иосиф Сталин дотянул до 73 лет. Тут, наверное, сказались традиции кавказского долголетия. Да и всех своих соратников по борьбе, с которыми Брежнев в 1964 году сверг Хрущева, он пережил... Один он сейчас в политбюро из той славной плеяты. Один, совсем один, шептал одервеневшими губами Леонид Ильич, чувствуя, что холод проникает во все его большое тело. Никого. И опять водянистые гаснущие глаза наполнились слезами. Но он имел в виду не тех своих давних сподвижников, а совсем другое. То, что сейчас происходило вокруг него. Наверное, инстинкт самосохранения в человеке, как и в животном, умирает последний. Леонид Ильич, все, пора. Он очнулся, вышел из состояния полусна, грез, полуобморока, понял, народ, демонстрация, все кончилось пустей трибуны мавзолея леонид ильич вы как праздничный прием на всякий случай ваша приветственная речь всего три странички никаких приемов в охота хочу в и через два часа он вышел из машины у своего охотничьего домика, в знаменитом заповеднике, который занимает огромную территорию Московской и Калининской областей. Неухоженные леса без всяких асфальтированных дорог, транспорт только лошади, летом к местам охоты на телеге, зимой на санях. Разливы Московского моря, камышовые заросли, болота, малые речушки, зверья и боровой дичи несметно. Это охотничье хозяйство для царствующих особ, находящиеся на балансе Министерства обороны, при Брежневе достигло своего апогея. Охотничьи домики, естественно со всеми удобствами, с непременными банями и саунами, кому что нравится, свое подсобное хозяйство: лошади, коровы, овцы, рыбопитомник и питомник норок разведение уток и куропаток, псовый двор. Коллектив более 50 человек, основа которого егеря. Ну и, конечно, бытовая обслуга: Повара, официантки, банщики, медики, рабочие подсобного хозяйства. И охрана, спецбатальон, в котором более 200 человек. Впервые лесные угодья Завидова для правительственной охоты облюбовал Никита Сергеевич Хрущев, тоже страстный охотник. При нем спецхозяйство начало благоустраиваться, но окончательно его обустроил за долгие годы своего правления тот, кто приехал сюда после праздничных торжеств на Красной площади 7 ноября 1982 года. И если была у Леонида Ильича в жизни всепоглощающая страсть, которая восстанавливала его силы, улучшала самочувствие, повышала жизненный тонус, то это охота. Он был не только страстным охотником, но без всякой туфты, подставок, обычная практика для егерей, когда охотится кто-нибудь из вождей или их высокие гости. Он был великолепным стрелком конечно, до тех пор, пока его не стали покидать физические силы. У него на даче в Заречье был целый арсенал охотничьих ружей. И тех, которые он приобретал сам, и тех, их было большинство, которые ему дарили главы государств или государственные лица рангом пониже, рассчитывая таким образом и не без основания, положительно решить свои проблемы во время официальных переговоров. Леонид Ильич наивно полагал, что и для его ближайших соратников нет больше радости, чем оказаться с ним на охоте, завидовать. Он часто приглашал кого-нибудь из кремлевских старцев поехать с ним, чтобы на зорьке часа эдак в три двинуть на уток. Царцы вздыхали, кряхтели, принимали лекарства и ехали. Доходило и до курьезных случаев. Однажды впервые получил приглашение пожаловать на царскую охоту Михаил Андреевич Суслов. И человек сугубо кабинетный, теоретический, ни разу в жизни не державший в руке ружья, не посмел отказаться, приехал. Вышел из машины в своих знаменитых галошах и, вдохнув свежий воздух, резкий предутренний сказал «Сэйра!» и, отказавшись зайти в охотничий домик гостеприимного хозяина, сел в машину и уехал домой в тепло. Я, автор этой книги, которую можно было бы еще назвать «Житие и деяния Юрия Андропова», однажды, роясь в архивных документах, задал себе вопрос. А любил ли охоту Юрий Владимирович? Охотился ли он со своими коллегами по Политбюро? Или в молодости, например, в Карелии, в бытность свою первым секретарем ЦК Комсомола этой республики, никаких подтверждений или отрицаний этого обстоятельства не обнаружил? Скорее всего, не был охотником мой герой. Может быть, по причине плохого зрения. Впрочем, есть у меня одно свидетельство, но оно устное, ни на какой бумаге не зафиксировано. И человек, сообщивший мне это, просил его имя не обнародовать. Словом, хотите верьте, хотите нет, будто бы однажды пригласил Леонид Ильич Андропова на охоту Завидова. «Поехали, Юра!» или Юрий Владимирович, если в ту пору своему главному охраннику еще не тыкал. Поехали завтра, уток постреляем. И будто бы тогдашний председатель КГБ ответил, спасибо, Леонид Ильич, но вынужден отказаться, не охотник. Не люблю, даже не переношу крови. И вообще, убивать птиц, зверей, лишать их жизни? Нет. И будто бы после этого глава государства... Так обиделся на товарища Андропова, что не разговаривал с ним больше года. Леонид Ильич Брежнев уже давно сам не стрелял. Но на любую охоту в Завидово приезжал при первой возможности. Теперь на вышке, если брали кабана, или на лодке, когда били уток, он был болельщиком. Стреляли егеря или телохранители и его все равно охватывал охотничий азарт. Переживал, чаще билось сердце, молодел, казалось, возвращались в силы. Так было и на этот раз. 7 ноября Брежнев попарился в баньке, поспал пару часов, совершил небольшую прогулку, жадно дыша терпким духом русского леса в позднюю осеннюю пору, чувствуя, что хорошо ему, радостно, Тело свое ощущает совсем здоровым. Еще поживу. В пять часов отправились к месту охоты. В начале восьмого вечера уже были в глухом лесу на охотничьей вышке. Он, егерь и телохранитель, оба с ружьями, с оптическими прицелами и приборами ночного видения. Повезло, уже через два часа в подкормке вышло кабанье стадо. Впереди молодняк, под свинки, за ними самки, и замыкали стадо три матерых кабана. Одного из них и взял егерь первым точным выстрелом. Раскатилось эхо по темным лесным чащобам, стремительно разбежалось кабанье стадо, стада, только треск стоял вокруг вышки, постепенно затихая. «Попал! Попал!» каком-то неистовстве кричал Леонид Ильич Брежнев. Ему помогли спуститься, светили фонарями. Он спеша, задыхаясь, подошел к огромной кабаньей туши, наклонился над оскаленной мордой, прошептал. — Посвети-ка куда-то его. — Вот, ну, мастак, точно между глаз. — Это мы вместе с вами, Леонид Ильич, подобострастно сказал дедик. Генеральный секретарь тяжело сел на мертвого кабана, испачкав полу пальто кровью, сочившейся из раны, вздохнул. «Эх, жаль, нет фотографа! Хороший бы снимок получился!» И его следует добавить, можно было бы озаглавить «Последняя охота». Вернулись, скромно поужинали. Разговоры только про удачную охоту. Лег спать Леонид Ильич поздно, сказал, утром не будите, отоспаться надо. Заснул сразу, без всякого снотворного, и спал крепко до одиннадцати утра. В Москву отправились после обеда. Чувствовал он себя хорошо, бодро, думал, завтра на работу. Дел, наверное, много накопилось за праздничные дни.